Глава 17. Как нужно снимать страхи? Как нужно снимать страхи? Как нужно перенастраиваться на позитив? Как нужно открывать свои возможности, готовиться к деятельности, коммуникациям, расширять круг общения, быть обаятельным? На самом деле страх — это большая проблема. Если человек в панике, это одно, это кратковременное состояние. А есть вообще страх жизни, понимаете? У очень многих людей есть страх жизни по разным причинам. И мы уже говорили, что страх появляется в условиях неопределенности. Потому что скажи вам, что у вас есть еще 25 лет для решения проблемы, которые у вас есть, то тогда никакого страха не будет. Самое главное — обеспечить себе вот это время. Говорят, время лечит, но где его взять, если вы на острие пика напряжения, если у вас паника? Где у вас 25 лет? Оказывается, личное время можно добыть. Добыть, раздвигая связи между нейронами головного мозга, что делается с помощью таблеток, например, или с помощью водки, или с помощью определенных ритмов, снимающих определенные напряжения. А у вас между синапсами головного мозга происходят небольшие перерывчики, разблокировка этих связей, и мы выходим тогда на состояние, когда нам все пофигу. Вот потому и методов много в мире, и психотерапевтических, и прочих, и алкоголь, и наркотики — это разные формы, а суть одна и та же. Потому что у нас две половины мозга, они мобилизуются в нужный момент ради чего-то или против чего-то, а когда у нас эти две половины мозга немножко разомкнуты, у нас возникает такой пофигизм. Как разомкнуть эти половины? Я вам помогу получить это нулевое состояние, но вы его углубите для того, чтобы восстановить клеточки мозга, зарядить их, как смартфон заряжаете, когда они истощены чтобы снять эти страхи, чтобы снять это напряжение, восстановить свое здоровье. Вот в этом нулевом состоянии, когда вам будет так хорошо, что уже захочется собирать мысли в пучок. Давайте заранее задумаем, что вы хотите в результате получить. Помечтаем в начале одну минуту, что вы хотите в результате. Потому что когда появится это блаженное состояние, когда все пофигу, уже не захочется не мечтать, ничего не захочется. Захочется просто пребывать в этом состоянии безмятежности, купаться в этом как в ванне, потому что в это время клеточки мозга накапливают запас питательных веществ, которые нужны вам для вашей жизни. Поэтому помечтайте заранее в качестве прелюдии и запомните то, что вы намечтали сейчас. Каким я хочу быть? Здоровым, ловким, умным, обаятельным. Все, что вы хотите, вот сейчас за одну минуту намечтайте и запомните. А потом мы начнем практику. Я вам покажу синхрогимнастику, покажу разгрузку, выход на это состояние внутреннего безмолвия. И в этот момент напомню вам, чтобы вы вспомнили, что вы намечтали, что вы хотите получить в результате. И ваши мечты улягутся в ваш мозг, и таким образом вы получите заряд бодрости еще на многие годы. Давайте, мечтайте. Мечтайте, мечтайте, мечтайте. Мечтать-то мы все умеем. Смысл этого в том, что клетки мозга начинают правильно работать, потому что человек — творец по натуре, Если он опять восстанавливает способность мечтать, у него восстанавливается нервная система. А страхи нам мешают мечтать. Для того, чтобы клеточки мозга восстановились, нужно дать им отдых или заняться любимым делом. Вы отдыхаете, и у вас появляется личное время. Где взять эти 25 лет для того, чтобы решить все свои личные проблемы? В момент, когда вы на пике напряжения, когда у вас страхи, где взять эти 25 лет, где взять эту определенность? Еще раз обращаю ваше внимание на стресс-тест. Он заключается в том, что мы пробуем помечтать о пробном желании, и если оно исполняется, значит связь между умом и телом есть, и в этот момент она еще больше развивается. И потом мы на этом фоне начинаем мечтать о желаемых переменах в себе, и они тоже начинают появляться. Значит так. Держите руки перед собой, ноги поставьте пошире, потому что в момент, когда вы начнете отвлекаться от всего и желать мечтать, чтобы ваши руки стали расходиться, тело ваше начнет покачиваться, и вы ему давайте это. Потому что если вы ему это не дадите, а напряжетесь сразу инстинктивно, руки у вас никуда не пойдут. Теперь представляйте себе мысленно, что руки расходятся. Вот у меня, например, руки легко идут, потому что я в этот момент отвлекаюсь от них. Если я буду цепко вниманием следить, идут или не идут, так они будут стоять. Представьте себе, что руки идут. Взгляд направьте немножко чуть выше уровня зрения, как обычно, когда человек к Богу обращается. Сделайте его немножко отрешенным, дистанцированным от всего, и представьте, что руки идут. Это такая игрушка для здоровья. Раньше у вас много было игрушек, а теперь одна будет. Пойдут руки или нет? То есть вы начинаете управлять механизмами автоматики организма, просто отпускаете себя на эту волну. А вот если руки у вас тяжелые, чуть ниже их опустите, еще более тяжелые, голову приведите в более удобное положение. Не надо думать, идут или не идут. Правильно думать, ой, как хорошо, что они идут. Улыбнитесь, и ваши руки пойдут быстрее, потому что улыбка снимает напряжение. Это стресс-тест. Если у вас все получается легко, значит, в этот момент у вас связь между умом и телом достаточная. И вы можете пойти и навстречу, и вы можете пойти и на соревнования, и вы можете пойти хоть куда, и вы добьетесь результатов. А если у вас не получается, значит, вам надо раскрепоститься. Для этого я напомню элементы синхрогимнастики. Первый элемент — хлёст руками по спине. Это модель имитации искусственного дыхания. То есть мы снимаем зажимы, здесь три в одном, верхушки легких сходятся-расходятся. Это по существу модель искусственного дыхания. Больше кислорода попадает в мозг, это очень важно. Второе. В верхней части спины происходит размыкание и смыкание между плечевыми складками, движение лопатками, это идет шейно-грудная разгрузка, венозный кровоток улучшается. А третье, в этот момент, когда вы это делаете, думайте не о том, как это делать, а бросайте руки легко, как плети, и в этот момент думайте, о чем думается. Допустим, идете вы навстречу, нервничаете, боитесь, а вы не бойтесь, Думайте, о чем думается, и представляйте, что вы идете навстречу на экзамен, неважно, и вы заметите, через полминуты у вас появляется легкое отношение к предстоящему событию, как будто вы немножко выпили вина. Поделайте это упражнение одну минуту. Если вы все практически сделаете, в результате у вас будет такое благоухание, нирвана наступит, и вы несколько раз искупаетесь в этой нирване, насытитесь силами, и у вас будет новая молодость, новое обаяние, новые перспективы. Вы много ценного для себя получите. Второе упражнение «лыжник» называется. Это модель имитация катания на лыжах. лыжник это просто бросаете руки вниз пяточки поднимаете, а кому то может быть нужно наоборот бросать руки вверх и поднимать пятки, а кому то может быть присесть немножко, то есть принцип подбора путем перебора применительно к вашей индивидуальности как определить как подбирают упражнения? по комфортности, по скорости вхождения в автоматизм, то есть в ритм, когда вы делаете упражнение, и вам оттуда и выходить не хочется. Значит, это ваше, правильное для вас упражнение. А если вы делаете, и вам хочется поменять движение, поменяйте. Это классическая синхрогимнастика. Мы примеряем каждое упражнение как туфли в магазине. Чтобы нам было легко это делать. Значит так. комфортность и скорость вхождения в ритм — в автоматизм. Ведь мы, когда делали ключевой стресс-тест, мы представляли себе образ, и руки пошли автоматически. И у кого не получается, мы делаем как раз-таки простейшими действиями раскрепощения для снятия нервно-мышечных зажимов. Простейшим действием для себя мы тоже выходили в автоматизм, в ритм. То есть мы делаем то же самое, только в другой форме. Если вы не можете себе это вообразить, то мы до этой простоты, до этой повторяемости, до этого ритма, до этого автоматизма дойдем более простым способом. Это называется разгрузка, если мы это делаем одну минуту. А если мы делаем третье упражнение, это прием шалтай-болтай, и будем делать, допустим, не одну минуту, а пять и больше, это будет уже разгрузка. И там разгрузка, и здесь разгрузка, но дозы разные. Примерка упражнения «Одна минута». Итак, третье упражнение «Шалтай-болтай». Делайте его и думайте о своем. Если лезут плохие мысли в голову, пускай лезут. Это же разгрузка. То есть, чем больше плохого вылезет, тем больше от плохого освободитесь. Потому что вы здесь, когда это делаете, в условиях защищенных, вам хуже быть никогда не может. Другое дело, когда вы были веселы, вы улыбались, а тут вылезло такое, что у вас слезы потекли. Так это же есть разгрузка, это надо встречать с радостью. Поэтому, пожалуйста, разгружайтесь, это очень хорошо. Это такой катарсис, после которого у вас все будет обновлено. Итак, если мы будем делать упражнение по одной минуте, это будет раскрепощение. А если мы выберем какое-то и будем делать подольше... а выбрать мы можем только то, что нам проще дается, потому что вы не можете делать сложные упражнения подольше, а выберите то, что проще. Если вы будете дольше делать, разгрузка увеличивается, то было 50 граммов для храбрости, хлест руками по спине, то вас мелели, зажимы сняли, пошли и в воду прыгаете, а если дольше делаете, то это будет уже как бутылка. Теперь четвертое упражнение называется «ВИС». Нам надо смоделировать напряжение, внутри которого мы его снимаем, чтобы научить наш мозг, что когда мы попадаем в условия напряжения, допустим, страх, чтобы мы могли так же спокойно это снять, но уже без упражнения. Поэтому мы сначала снимаем страхи с упражнениями, а потом и без них. Мы создаем условия напряжения, прогнувшись назад, пальчики в замок уложите на область солнечного сплетения и создаете модель напряжения. Я вот на полумасте. Если вас начинает трясти, чуть меньше прогнитесь. Угол наклона — это способ регулировать угол напряжения. А теперь снимайте напряжение повторяемыми действиями, потому что повторяемые действия снимают напряжение. формы разные а суть одна. Сильно голову не закидывать — это важно, потому что кто-то из вас страдает проблемами шеи. Если вы сильно будете закидывать голову, это неправильно. Потому что если вы синхрогимнастику будете делать, важно очень мягко делать упражнения, чтобы это было все комфортно и очень просто для вас. У вас в области поясницы нагрузка появилась, а потом вы ее разгибаете. Я вам рекомендую, откройте мой сайт и там посмотрите или просто наберите синхрогимнастика «Синхрогимнастика.5 минут, которые изменят жизнь». И посмотрите на видео, как я это делаю и показываю. То есть в этом упражнении есть вис назад, есть вис вперед. И когда вы поясницу раскрепостили, потом вы падаете вниз. И вот так вы сделаете один-два раза. Если вы один-два раза будете делать это упражнение в течение одной минуты, всего один раз в день, то через месяц вы будете кулаками доставать до пола. Оказывается, дробные усилия наши, минимальные усилия, дают при накоплении переход количества в качество и дают огромнейший эффект. Это новейшая физкультура, поэтому она называется синхрогимнастика. То есть действия все синхронны вашей ситуации и вашему текущему состоянию. И пятое упражнение тоже есть на сайте «Легкий танец». Это вы делаете шаг вперед и руки в одну сторону, шаг назад и руки в другую. Прекрасное упражнение. У вас очень много материала, я не буду останавливаться на простых вещах, которые все должны знать, как дважды два четыре. Это всю жизнь надо знать, как один раз выучил и всю жизнь пользуешься. Вот пять упражнений в синхрогимнастике. Есть двухуровневая синхронизация. Это когда вы стоите и как будто на коне скачете. Можете быстрее быстрее, а потом медленнее медленнее. А потом остановились и сразу перешли на свой автотемп. Двухуровневая синхрогимнастика заключается в том, что в этот момент, когда вы еще раз это начнете делать, вы начнете делать хлёст руками по спине и соедините работу с ногами. То, что вы коленями двигаете параллельно с хлёстом и получится двухуровневая синхрогимнастика. А есть еще трехуровневые, но это рановато. И чем больше уровней вы подключаете, тем больше напряжение падает, стресс уходит. Походите по комнате, посмотрите на ваше состояние, и давайте еще раз сделаем стресс-тест. Когда начинает покачивать, пусть покачивает. И вот когда руки пошли, воображайте, что вы их отпустите, и тогда они начнут взлетать наверх. Это упражнение «полет», когда вы отпускаете их, не надо хлопать о бедра, а надо механически просто опустить, а вы же настроены, что руки сразу пойдут наверх, и они сразу пойдут наверх. И так появляется упражнение «полет», и вы начинаете воображать, что вы летите над облаками навстречу теплому солнцу и переходите в образ роли этой, что вы птица в полете. и вы, когда создаете модель какого-то образа деятельности, у вас включается больше ресурсных механизмов. А далее мы будем перебирать различные варианты деятельности, которые в жизни вам создавали эффект гармонии, легкости, свободы, благотворного состояния безмятежности, вдохновения. Будем перебирать различные фрагменты деятельности, добавлять к этой синхрогимнастике. Кто-то в детстве играл в куклы, ну берите эту куклу мнимую и ходите по комнате. Каждое упражнение проверяете одну минуту, и то вы подумаете, что за глупость такая. Вы же ждете сразу результат, а результат придет не сразу. Это же совершенно новые вещи для вашей психики, для организма. То, что вы делали инстинктивно, в детстве играли, не задумывались, теперь вы делаете это сознательно. поэтому нужен какой-то момент перехода количества в качество. Ну, где-то минута. Принцип-то тот же самый. Это модель. Там вы делали модель раздыхивания легких, то делали модель лыжника, а теперь мы делаем модель и ходим с куклой. Или, допустим, вы делали дирижирование, вы имитировали фрагмент деятельности, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. Почему мы делали дирижирование? Потому что все таланты у нас могут открыться в этот момент, в течение одной минуты. Мы пробуем каждое упражнение. А кто-то играет на рояле, а кто-то играет на барабане. Каждый выбирает себе то упражнение, которое хочет попробовать. Я могу вам предложить мытье стекол. Вот стоит витрина или окно. И вы стоите и моете стекло, протираете его, вы начинаете это делать, и у вас движение начинает входить в автоматизм, если оно совпадает с вами. Если оно не совпадает, то это тягостно делать. А может, вам лучше на коне покататься. Таким образом, вы перебираете различные фрагменты деятельности и проверяете по минуте. И вдруг раз — и залипнет какой-то фрагмент. И вам там станет хорошо, как у нашего лыжника, что и выходить оттуда не хочется. То есть мы используем принцип сетки. Кто куда попадет в паутине действий, кто-то танцует, кто-то рок-н-ролл танцует, мальчики могут моделировать бой с тенью, когда у них нет времени ходить в спортзал, нет противника, это как будто колотить куклу начальника без куклы. Если у вас движения автоматизировались, то у вас снимается напряжение, потому что возникла синхронизация между частотой повторяемых каких-то действий и текущим вашим состоянием. Как у меня, когда я думаю о чем-то, я жестикулирую. Это синхронизация, она снимает напряжение. Очень важно упражнение проверять одну минуту, потому что если вы начинаете брать упражнение и не проверяете его в течение минуты, вы не понимаете, как войти в ритм. Вы просто думаете, а, лыжник там, да, а просто руками помахать. Один парень в скайп написал, и вы думаете, что если руками хлопать себя по плечам, то это решает многие проблемы? Да, думаю, и не только думаю, это действительно помогает решать проблему. Проблема висит, и кроме вас ее никто не решит. И лишь когда вы остаетесь наедине с собой, со своей проблемой, и у вас нет больше ничего и никого… Остаются только ваши природные ресурсы, знания, навыки и умения. То есть вы наедине с самим собой. А когда у вас есть коньяк или девушка на диване рядом сидит, вам коньяк подливает или кофе, и музыка играет, да вы попадаете в ад. Потому что то же самое вы могли сделать и без стимуляторов. Вы могли бы это сделать сами. Но грех какой — невежество. Невежество создает все наши дополнительные страдания — А сейчас вы становитесь счастливыми, потому что вы можете делать сами то, что вы раньше делали с помощью чего-то. Так вы можете делать сами. Вот у вас возникла неопределенность, страх. И вы встали, и давайте еще раз сделаем разгрузку. Поехали. Самое простое действие выбираем для себя. И думаем о своих страхах, и думаем о том, как же мне быть, нам же надо сейчас время получить личное, когда мы начнем снимать напряжение, у нас появляется личное время для размышления. А если бы эти 25 лет были у меня сейчас, чтобы решить какую-то сложную проблему, то я вот сейчас беру и делаю, размышляю над задачей, думаю, как же мне решить эту проблему, но как же это сделать, но как же? и добавляйте необходимые элементы, которые в этот момент хочется добавить. Вот мне хочется вот это добавить, я добавил это. Я слышал, что в китайской гимнастике цигун говорят, прислушайся к себе, прислушайся к своему организму, что он хочет сделать, и сделай это. У меня такое напряжение, что я себя не слышу. Поэтому надо бы для этого цигуниста сначала сделать хлёст руками по спине. потом сделать лыжника, потом сделать шалтай-болтай, а потом раз, и он услышал, что его организм хочет, и сделал так, как организм подсказывает. Любое индивидуальное движение. Ну, давайте дальше поехали. Значит, запомнили одну минуту для сканирования разных фрагментов видов деятельности. Вспоминайте, что вы любили в детстве делать. Я, например, когда был маленький, сидел под столом и рулил самолетом. Я, когда маленький был, уже думал, что могу создать новый самолёт. Мне даже купили большой ватманский лист, на котором я рисовал, как самолёт будет летать. Единственное, что я не мог понять, как он в воздухе может поворачивать, потому что опоры-то нет, земли-то нет. Моя мама была в тупике, она тоже не знала, как самолёт будет поворачивать. И она меня пригласила к себе в библиотеку, где работала директором, в кабинет. И пригласила сотрудника, мужчину, и попросила его, чтобы он мне объяснил, как в воздухе самолет будет поворачивать, не имея, так сказать, соприкосновения с землей. Но я помню, что я был ребенок, который очень любил мечтать. И если меня оставляли одного, то я всегда придумывал что-то. Вот люди, которые себе что-то придумывают, никогда одинокими не становятся, потому что они всегда заполнят себя своими мечтами. Так вот. Те люди, которые говорят, что не могут мечтать, после разгрузки увидят результат, потому что, восстановив способность мечтать, этим самым мы восстановим способность мозга быть целостным, потому что человек — творец по природе, и поэтому, когда он целостен, когда у него есть гармония между умом и телом, вот тогда он и мечтает. Мы восстанавливаем себе здоровье, в переводе это «целостность». Метод «ключ» — это короткий доступ к целостности. Кто-то эту целостность понимает, когда у него есть любимое дело, потому что он там синхронен и действия его синхронны текущему состоянию. Он делает то, что ему нравится, то, в чем, как говорится, Бог наградил талантами, природными способностями, а во всех остальных делах он сжат. И вот там, чтобы быть счастливым во всех остальных делах, надо научиться раскрепощаться. Я вас еще раз призываю. Перед тем, как вы будете делать дело какое-то, которое трудно для вас, вы делаете маленький разбег, то есть раскрепощайтесь. А как раньше люди делали перед каким-то делом? Ладони растирали. Ага, вот сейчас начнем. Так это тот же самый элемент, только народный, маленький и символический. Помните, пожалуйста, первые несколько дней надо делать разгрузку, выбрать наиболее простое действие и повторять его. Захотелось лечь, лягте, потом встаньте и опять поделайте, особенно перед сном. Это колыбельная шалтай-болтай. Это как мама качает ребенка, ритм подбирает ему в соответствии с его состоянием. Если он орет, она его чаще качает, если он спокойный, она спокойнее качает. Когда вы делаете прием шалтай-болтай, думайте о чем думается, а не старайтесь думать только о хорошем. И поэтому у вас получается, будто вы на руках у мамы. поэтому снимается напряжение. То есть вы думаете, о чем думается. Это диктует вам частоту повторяемых движений. Невольно вы их повторяете с той частотой. Если напрягаетесь, то чаще делаете. И получается, что вы на руках у мамы. Поэтому у вас снимается напряжение. Если вы не доспали, вы засыпаете. Но если вы выспались, у вас появляется легкость, вам хочется творить, вдохновение появляется. Дозу регулируйте сами. Одна минута, запомните, это 50 граммов для храбрости. А когда вы делаете 15-20 минут, это ноль. Если вам хочется рыдать, надо рыдать. Это называется катарсис, это очищение. То, ради чего мы все это делаем, чтобы снять накопившееся напряжение. Одна девушка мне говорит, «Так я же до утра буду рыдать». Посмотрим, потому что, во-первых, вы теперь позволите себе порыдать, во-вторых, вы в условиях защищенных, потому что, когда вы делаете снятие напряжения путем повторяемых движений, у вас это скоро прекратится, и вы научитесь теперь в любых условиях жизни, где вам нужно чувствовать себя свободно и без рыданий обходиться. Тут же обучение идет новым навыкам саморегуляции. То, что вы умели делать инстинктивно, вы начинаете потом делать сознательно, но еще лучше. Сначала с помощью приемов, а потом уже и без них сможете сделать, захотите и станет легко. Рыдайте, плачьте, а вы разве не помните, как женщины сидят над могилой, руками взявшись за голову, раскачиваются и сопровождают голосом? Тоже можно взять одним из приемов. Это для тех, кому хочется снять напряжение быстрее. Берите и делайте его. Так это же в культурах различных есть. Посмотрите, как у аборигенов на каких-то островах делают всякие такие действия. Природа подсказывает. Это наша природа. А ключ как раз-таки подходит к дверям природы, которые внутри нас. Я осознал эти закономерности и вам рассказываю. Поэтическая пауза. Когда мы нервные, мы дети. Вы слышите меня или не слышите? Я вам говорю, я вам кричу. Когда кричу, как маленькие дети, как в колыбели я кричу. И рядом с нами голос твой, такой же громкий и пустой, глаз выпиющего в пустыне, бегущий по коротким по волнам, по облакам и по ногам, и возвращающийся к нам. который слышит только мама, который слышит только мама, и только мама рядом с нами, навек привязанная к нам. Посекундная синхрогимнастика. Синхрогимнастика классическая, та, которую мы разобрали, состоит из пяти упражнений. Хлёст руками по спине, потом у нас идёт лыжник, потом у нас идёт вис назад, вис вперёд, с проходом вниз или шалтай-болтай, потом идет легкий танец. это классическая синхрогимнастика имеет много вариантов индивидуального применения. Путем исполнения, как вам удобнее это делать, нежно, мягко и путем добавления дополнительных упражнений, потребность в которых при этом в выполнении классической гимнастики возникает. Например, когда вы делаете хлёст вам в этот момент хочется сделать бой с тенью. Упражнение заключается в том, что вы ведете бой с воображаемым соперником, совершая соответствующие движения. Ну и сделайте. Вы делаете это по минуте, на все это у вас уходит 5 минут. На синхрогимнастику выделите делите 5 минут, но если вы это делаете несколько дней, а потом через несколько дней у вас восстанавливаются навыки делать дробную синхрогимнастику, это для всех офисных работников удобно, для тех, кто не может 5 минут на работе делать. Посекундная синхрогимнастика, то, что я вам дарю, — это волшебство. Посекундная синхрогимнастика в мире не была никогда известна. Оказывается, если вы ее будете делать по несколько секунд, она тоже будет давать эффект. Если вы несколько недель по пять минут потренировались, хотя бы через день по пять минут, с удобными для вас упражнениями, с дополнительными теми, потребность в которых при этом возникала. Когда мы сканировали разные действия, кукол покачали, на скрипке поиграли, полетали, поплавали, побоксировали, мы же все это перечисляли по минуте. Поделайте теперь те из них, в ритм которых вы быстрее входите, которые вам больше понравились. И тогда эту синхрогимнастику вы будете делать хотя бы через день по пять минут, вашу свою собственную синхрогимнастику, которая для вас из всего этого перебора откристаллизовалась. И разгрузку, если у вас очень сложное состояние, вы сделаете хотя бы раз в месяц или раз в неделю. Все зависит от остроты вашего состояния. Может быть, вам разгрузку надо делать по 15-20 минут каждый день вечером. В итоге таких регулярных тренировок у вас возникает синхрогимнастика дробная посекундная, а потом уже и без нее на работе вы будете чувствовать себя легко. То есть я вам даю инструменты, с помощью которых вы воспитываете у себя навыки позволяющие вам получать то же самое состояние, что вы получали, когда, например, плавали в море. Потом получали с помощью индивидуального упражнения, когда плавали без моря, а потом и без плавания. Здесь и сейчас это состояние полного нуля. Это как раз то нирваническое состояние, ради которого Будда ходил 30 лет. А я вам даю это за 15-20 минут. Дам вам еще одно секретное упражнение. Вы, наверное, когда утром встаете, душ принимаете, а мужчины бреются или руки горячей водой моете, у вас не просто автоматическое действие. Это ваше личное время, которое надо просто получить в условиях неопределенности. Как же быть защищенными в личном времени? Чем больше напряжения, тем личного времени получается больше. И мы начинаем дистанцироваться от всех проблем и лучше понимать, что нам надо и как этого достичь. И вот, допустим, вы моете руки горячей водой. Вы не просто совершаете действие отвлекающие вас от всего. Вы же еще при этом испытываете ощущения. Поэтому, когда я вам говорил, что кто-то хочет куклу покачать, допустим, а кто-то хочет поплавать, то, вспоминая такие действия, которые давали еще ощущения, у вас еще быстрее пойдет разгрузка. Вот я заметил, что когда я бреюсь, я как-то отвлекаюсь от всего. Это привычное действие, причем тут еще и вода горячая. Это получается синхронизация, то есть материальное воздействие. Голова о чем-то думает, и подключается жестикуляция, синхронизируется действие, а еще и ощущение подключается. Вот поэтому отвлекайтесь от других раздражителей, потому что вы уходите в свою реальность, вы дистанцировались от всех раздражителей, Вы ушли в то, о чем вы думаете, и там у вас раскладывается все как нужно, и появляется личное время. И вы очень дорожите этим, потому что когда вы, например, бреетесь, вы получаете личное время. А теперь вы берете и делаете из этой модель упражнение, потому что вам бритва не нужна на самом деле, а нужно моделировать, как мы моделировали лыжника. Вспомнить вот это вот ощущение горячей воды и вспомнить эту пенку. Получается, первое — это синхронизация с текущим состоянием. Второе — ощущение добавляешь, то есть больше и больше органов чувств, от двигательной сферы до ощущенческих, вы включаете в этот механизм и тем больше отрываетесь от раздражителей внешних и внутренних. И вы вдруг замечаете, что вы разгружаетесь. Это же прекрасное упражнение, помоделируйте. Еще раз нужно сделать разгрузку, а кому-то, видимо, и третий раз, но это же все равно проще, лучше и быстрее, чем два года ходить на какую-то секцию. Вы ходите на секцию, продолжайте ходить, если вам нравится там общаться. Я говорю, что ключ нужен для тех моментов, когда нет секции, нет времени, нет ничего у вас, вы один на один со своей проблемой. Вот тогда нужен ключ, а тренируются эти навыки за счет упражнений. А теперь я вам расскажу, что такое последействие. Стадия последействия. Взгляд надо сделать рассеянный и пустить мысли на самотек. Не надо расслабляться, это само вас расслабит. У нас дети учили раньше бабушек летать. Те летали, у них головные боли проходили, давление регулировалось, потому что это очень простое упражнение. Руки говорят «вот так раздвигай» — это знакомый вам стресс-тест. Бабушка так сделает, и у нее наступает стадия последействия. Голова перестала болеть, взгляд стал рассеянный. Если в этот момент захочется какие-нибудь колебательные действия делать, пожалуйста. Захочется в этот момент закрыть глаза, пожалуйста. Не хочется — не закрывайте. потому что хочется закрыть тем, у кого напряжение снизилось, а у кого тревога высокая, он закрывает, а ему неудобно сидеть, тогда надо немножко поморгать. Поморгал, посидел, и хочется уже глаза закрыть. Посидели так одну минуту, это для проверки, кому-то хочется и 40 минут сидеть, бывает такое, и он восстанавливается как батарейка. А потом уже молодой, свеженький. а другому пяти минут достаточно, и голова проясняется через пять минут, и так становится легко, как будто гора упала с плеч. И вот в этот момент он здесь и сейчас. Я отвечаю на этот вопрос, когда я бываю здесь и сейчас. Здесь и сейчас, когда ваши мысли не носятся где-то, когда вы освободились от суеты, от лихорадки, успокоились». Оказывается, это состояние нервоническое, оно может эндорфинами сопровождаться, вдруг появляется такая легкость. Много чего в жизни удивительного с людьми потом происходит, не удивляйтесь, если у вас встречи интересные потом произойдут. Если вы попадете в какую-то трудную ситуацию, а вы упражнения хотя бы несколько вечеров дома поделали, то у вас выработались навыки, количество перешло в качество. Потом, в труднейший момент жизни, когда у вас паника и страхи и что-то такое, вы вдруг вспомните, что вы делали, вы заметите, что у вас появились ресурс, точка опоры. Знаете, почему это работает? Почему получается? Потому что вы подбираете в качестве упражнений то, что у вас хорошо получается, а остальное отбрасываете. Время на проверку упражнений — одна минута. Вот вы перебираете. Перебираете разные действия, которые мы делали. и плавать, и на коне и ехать на автомобиле, да, пожалуйста, и посидеть. Время на проверку — одна минута. А дальше сколько хотите, в зависимости от текущего состояния и ваших целей. А вот теперь и помечтайте, когда вы выйдете на ноль, когда вообще ни о чем не хочешь думать, там уже и мысли собирать в пучок не хочется, и там все ваши мечтания туда и уйдут». И у вас будет уже лучшее состояние на следующий день. Но вам надо так поделать несколько дней. Тогда вы в любой момент можете снимать у себя стресс. Поэтическая пауза. Настройка на сон. Есть проблемы у меня. Шахматисты и штангисты, и министры, и таксисты, и любимые артисты, и певица там одна, и, конечно, дурачок. И, конечно, казачок засланный. Не дают мне в эту ночь в нашей горнице сполна позабыть все имена. Есть настройка у меня. Без подарков и надежд, ожиданий и арбузов, отказавшись от иллюзий, жизнь сильнее полюбить. Открыв суть в себе Творца и свободнее дыша, жизнь свою в стихи сложить. С этой спать ложусь. Для тех, кто плохо спит. Снотворное. Для тех, кто хочет побыстрее расслабляться, и тех, кто не может ничего делать. Допустим, человек лежит, и ему не хочется ничего делать. У него сил нет. Вот этим всем занимается. Он сейчас в таком состоянии, что ему не до этого. Тогда сядьте удобно и делайте легкие повороты головой. Очень-очень медленные по приятным точкам поворота. Это упражнение будет работать как снотворное. Чем медленнее, тем лучше. Причем обходите болевые участки и болевые точки, и тогда у вас получится движение не по кругу, а по иной траектории, и это как раз хорошо. Одну минуту вот так делаете. А потом положите голову так, как вам удобно, и посидите в этом положении. Пустите мысли на самотек, почувствуйте, что вы находитесь здесь и сейчас. Это такое состояние изумительное, благодатное. Есть очень много методов, которые советуют. Научитесь быть здесь и сейчас. Имеется в виду, отстранитесь от этих всех сует. Вот это нирваническое состояние, в котором возникает ощущение неума, когда происходит остановка внутреннего диалога. Почему метод гарантированно дает результат? потому что то, что не получается, вы отбрасываете и ищете то, что получается. И вы знаете, как это сделать. У вас есть одна минута для апробации каждого приема. Когда вы эти приемы собираете для себя и делаете несколько дней подряд в удобное для вас время, у вас воспитываются навыки, а потом вы делаете то же, но реже и с меньшим количеством временных затрат. а потом можете это сделать посекундно, а потом вы можете сделать уже без выполнения упражнения. Поэтому это дает гарантированный результат. Вы становитесь поэтами, потому что поэт — это человек, говорящий с вечностью. А у вас есть ключ к этой вечности, позволяющий убрать суету сегодняшнего дня и выйти на этот простор — общение со Вселенной, Вселенной ваших внутренних возможностей. Вот это последнее упражнение, это для тех, кто плохо спит ночью. Сделайте разгрузку, шалтай-болтай. Потом сядьте. Если вам захочется делать колебания и покачаться влево-вправо, делайте. Это же колыбельные. А потом ложитесь спать.